Глава 34. Кот, чиновница и метод измора. Работала я когда-то в одной строительной компании вместе с замечательным человеком. Звали его, скажем, Алексей. Мы с ним до сих пор дружим. Как друг, мечта. Нет, правда. Каждый его друг знает, что в любой ситуации когда вокруг сжимают ряды северные пушистые зверьки, Лехе можно позвонить, и он постарается помочь. Причем реально помочь, а не просто мило отговориться. Забрать моего ротвейлера под наркозом ночью после срочной операции из ветклиники – запросто. Добыть какие-то немыслимые запчасти для внезапно сломавшейся машины приятеля и доставить их на дальнюю дорогу, затерянную в лесах под Вязьмой – элементарно. Но вот в быту Леха это караул товарищи. В его машине можно было запросто наткнуться на что угодно, валяющееся там года три и вдруг выкатившиеся нам под ноги. Поэтому предложение Лехи «Девочки, давайте до метро подвезу!» могло закончиться чем угодно. Начиная от безнадежно испорченной любимой юбки, которая попала на невидимый, но ощутимый след от масла на сиденье, до полуобморочного состояния из-за Лехиного кота. Если с маслом все довольно понятно и просто, ну, упал бутерброд по закону бутерброда, часть масла Леха со скрепа на остальное не обратил внимания. Подумаешь. То с котом история была эпохальная. Кота своего он куда-то вез. То ли с дачи, то ли на дачу, не помню. Переноску Леха ожидаемо забыл. Коту в машине обычно не нравилось, а в этот раз не нравилось еще больше обычного. И он решил это выразить. Как кот выражает неприязнь к месту, где находится? Правильно, вот так и выразил. Кот не кастрированный, поэтому выражение получилось весьма и весьма сильным. Леха и то ощутил, что дело пахнет, нет, не керосином, а гораздо хуже. Хуже? Потому что через день Лёхе надо было вести одну чиновную даму на проверку нашего объекта. Чиновная дама была грозна, и ее следовало со всем чаянием и поклонами забрать в ее учреждение и комфортно довести до объекта. А потом, если она кого-то там в живых оставит, вернуть обратно туда, где взяли. Леха слегка мандражировал. Потому что дама отличалась весьма склочным и трудным характером и при желании могла испоганить Лехи, да и всей компании жизнь. А желание портить жизнь окружающим у дамы было стабильным и постоянным. И тут Леха понимает, что в такую машину ее садить нельзя. И как назло выходит, что вести ее надо именно Лехи. Такси дама принципиально не воспринимает так как может счесть пренебрежением к своей особе. Утром следующего дня все Лехины коллеги кидались к нему с криками, что он забыл закрыть окна в машине. «Леш, ты что, угонят же!» «Кто?» – Леха мрачно хмыкал. «Посмотрел бы я на того, кто туда сесть попробует». Оказывается, Леха полночи пытался отмыть машину. И сам, и на мойке. Безуспешно. Тогда он решил, что запах его кота надо забить чем-то другим, более запашистым. Французские духи жены, все освежители воздуха, бензин, луковый сок и какой-то ядерный растворитель были поочередно пущены в дело. В результате даже сам весьма непритязательный к окружающим условиям Леха едва доехал до работы. А вы говорите угонят. Да к ней подойти не очень-то получается, аж дух захватывает. Народ у нас любопытный, поэтому все сотрудники сходили проверили. «Захватывающе!» – Проскрипел лучший Люхин друг и коллега. «Не только дух захватывает, но и не отпускает, аж вздохнуть сложно». Леха маялся, маялся, а потом пошел с повинной к директору просить об избавлении от завтрашней миссии по перевозке дамы. Миссия невыполнима, так могло звучать его выступление. Но вышел он от директора немного озадаченный и с настоятельным приказом от начальства даму встретить и в пути разъяснить, что обратно ее повезет тоже Леха, другой альтернативы нет. Начальство, изрядно пострадавшее от дамы в предыдущей ее инспекции, После беседы с Лехой и визита к его машине, чему-то ехидно радовалась и ручки потирала. Леха на следующий день даму встретил. С поклонами сопроводил к машине, старательно припаркованной с подветренной стороны. Мигом нырнул на место водителя и газанул так, словно за ним гнались. «Нет, она, конечно, открыла все окна, до которых смогла дотянуться», – рассказывал он потом. Косилась на меня, дышала ртом и чуть не вываливалась в окно. А я-то делаю вид, что все отлично, что я счастлив ее вести и постоянно говорю о том, что я обратно ее повезу, типа пусть не волнуется. А она волновалась, уточняю я. Ну, поначалу очень, такая волнительная дама оказалась. Потом смирилась, пробка же, дверцу не открыть. Я ж специально ее по набережной повез. Чтоб подольше было. Чтоб прониклась, так сказать. «Да ты садист, батенька!» Уважительно протянул кто-то из внимающего коллектива. «Я? Да ну что ты! Ты бы лучше вспомнил, сколько она нам замечаний понаписала в прошлый раз. С миллиметровой линейкой ходила, замеряла швы. Ее даже заказчик уже пытался угомонить». Народ согласно закивал. Дама и правда была чрезмерно въедливая. А сейчас, живо заинтересовался начальник нового объекта, что написала? А ничего. То есть настолько ерундовое замечание, что я его сам при ней исправил. Радуется Леха. А потом повез ее обратно, коварно хмыкает он. Когда она вышла, ни одной машины не было, кроме моей. А ты же знаешь, туда так сейчас ждать, и можно не дождаться. «Лёш, лучше честно скажи, ты женщину обратно живой довёз?» – спрашиваю я. «Живой, только очень зелёный. Такой, знаешь, интересный колер. Ближе к фисташковому», – хихикает Лёха. «Так, машину не мой и окна закрой», – гудит начальник нового объекта. «Нет уж, я не согласен». Мне с ней еще год общаться не надо будет. Что ж мне, машиной год не пользоваться?» – качает головой Леха. «Меня жена убьет. И теща убьет. Ну, то есть, если найдет то, что от жены останется». Коллектив, понимающий, кивает головами. «Мы все понимаем, что жена у Лехи такого кошмара не заслуживает». «Тогда лучше дай мне на прокат твоего ценного кошака». И напиши рецепт, что ты лил в салон и в какой последовательности. Решительно кивает начальник объекта и задумчиво прищуривается. А я, может, потом и запатентую. Назову аромат метода измора.